39. Война с Антантой. Начало. Широко раскинула государственная служба внешней разведки свои сети по Европе. Не прошло и месяца после завершения конференции монархов Антанты, как на стол императора Николая легла копия протокола их последнего заседания. Копия была получена резидентом Госраз в Вене советником посольства Ольшанским у его агента, а по совместительству секретаря министра иностранных дел Австрийской империи барона Бюлова за скромную сумму в 1900 золотых крон, понятное дело сверх ежемесячного вознаграждения в 220 крон. Через месяц Госраз доставила Николаю копию плана военной кампании против России, утвержденного главнокомандующим австрийской армии маршалом фон Шейлем, полученная от адъютанта штаба маршала, полковника фон Нернста, за те же 1900 крон, конечно, сверх ежемесячной выплаты. Еще через месяц к Николаю поступил план действий французской армии, полученный парижским резидентом товарищем военного атташе посольства Пронскевым от подполковника Маркиза Дебельвиля, адъютанта главнокомандующего маршала графа Дефоша. Примерно за те же деньги. Европейским аристократам их официальных доходов ни на что не хватало. На карты, скачки, актерок, фавориток и прочее увеселения. Золото на удовлетворение этих потребностей штабных офицеров враждебных армий резиденты госраз не жалели. Все корпуса, участвовавшие в войне с османами, были за зиму 29 30 -го годов развернуты в армии. В их состав были включены иррегулярные полки и дивизии, сформированные в новых российских землях и в новых вассальных государствах. В Первую Киевскую армию прикрывавшую перевалы через Карпатский хребет и Трансильванские Альпы, в составе двух пехотных и двухконных дивизий вошли две валашских дивизии. Впрочем, по сведениям разведки, активных боевых действий со стороны противника на этих перевалах не ожидалось. Вторая киевская армия в составе четырех пехотных и двух кавалерийских дивизий расположилась на северной границе Боснии с Австрийской империей. В нее вошли и две боснийские дивизии – Именно с этого направления ожидались удары австрийской и английской армий. Третья киевская армия в составе двух пехотных и одной кавалерийской дивизии, включавшая в себя одну боснийскую конную дивизию, разместилась вдоль западной границы Боснии с принадлежащей Австрии областью Далмация, населенной Хорватами. Отсюда ожидался удар французских войск. Самая сильная Одесская армия в составе трех артиллерийских бригад, пяти пехотных и одной кавалерийской дивизии прикрывала границу Сербии с Венгрией. В нее вошли также три сербских, македонская и две черногорских дивизии. Крымская армия, состоящая из трех пехотных и одной кавалерийской дивизии, включавшая в себя одну македонскую дивизию, расквартировалась в окрестностях Приштины в Косово. Харьковская армия в составе четырех пехотных дивизий, составлявшая резерв главного командования, расположилась в окрестностях Софии. В нее вошли три болгарских дивизии. Кавказская армия, состоящая из четырех пехотных и одной кавалерийской дивизии, блокировала турецкую Анатолию с запада со стороны Мраморного и Эгейского морей, а также со стороны Черного моря от Босфора до Синопа. В нее включили три конных, грузинских и одну армянскую дивизии. Саратовская армия в составе четырех пехотных и одной кавалерийской дивизий прикрывала границу России и Армении с турецкой Анатолией от Синопа и до границы Сирии. В нее вошли также две армянских дивизии. Отмобилизованная за зиму Казанская армия, состоящая из четырех пехотных и одной кавалерийской дивизии, вышла на границу с Персией. В нее также вошли две армянских дивизии. Албанские и греческие дивизии остались на своих местах расквартирования в своих государствах, имея задачу охраны побережья. В Румелии из местного нетурецкого населения, в основном болгарского, греческого и македонского, были сформированы три дивизии, охранявшие морское побережье в проливах на их европейском берегу. На Черноморский флот также возлагалась задача охраны побережья Адриатического, Средиземного и Егейского моря. Варшавская и виленская армии сосредоточились в царстве польском на австрийской границе. Каждая из них имела в своем составе по пять пехотных и одну кавалерийскую дивизию. В каждую армию, за исключением трех киевских, входила одна артиллерийская бригада – Зато в Одесскую армию вошли целых три артиллерийских бригады. Местные и регулярные дивизии вассальных государств, как правило, имели смешанный состав. Один конный полк и три-четыре пехотных общей численностью от пяти до девяти тысяч солдат. Артиллерии дивизии не имели. Полностью конные и дивизии, численностью пять-шесть тысяч человек, артиллерии также не имели. По плану кампании, разработанному Генштабом, вторая и третья Киевские армии должны будут отступать вдоль Боснии, ведя арьергардные бои с армиями Антанты к реке Дрина, являющейся границей Боснии с Сербией. На Дрине армии дадут первое крупное сражение армиям Антанты. После прорыва противника через Дрину, армии должны отступать в городу Валиво, вблизи Валиво дать противнику второе сражение. а затем отступать вглубь Сербии, к городу Крагуевец. У этого города дать еще одно большое сражение и далее отступать к точке впадения реки Западная Марава в Мараву. Там армии по заранее наведенным переправам должны уйти на восточный берег Маравы и занять оборону на берегу. Крымская армия после вторжения должна занять оборону по южному берегу Западной Маравы. Самая мощная Одесская армия, дождавшись, когда войска Антанты упрутся в оборону русских войск по берегам Моравы и Западной маравы, должна выдвинуться от Белграда к крагуевцу, нанести удар по армиям Антанты с тыла и перерезать их пути снабжения. Таким образом, все европейские войска окажутся заперты в мешке в окружении двух киевских Одесской и Крымской армий. Общая численность блокирующих мешок русских войск составит 200 тысяч человек. По оценке Генштаба, начальная численность французских войск будет около 170 тысяч человек, численность австрийских – до 190 тысяч, английских – до 40 тысяч человек. Всего около 400 тысяч солдат и офицеров. Однако Генштаб планировал, что вторая и третья киевские армии, ведя арьергардные бои, сумеют сократить численность армий вторжения на 70-100 тысяч солдат. Иррегулярные дивизии, атакуя линии снабжения агрессоров, выведут из строя еще от 20 до 40 тысяч солдат. На протяжении 500-километрового пути, сопровождаемого непрерывными боевыми столкновениями, тысяч 1020-30 солдат противника выйдут из строя по болезням, так как с санитарией в тогдашних армиях дела обстояли плохо. По расчетам Генштаба, в мешке у слияния двух морав окажутся войска противника численностью 250-280 тысяч. С учетом преимущества русской артиллерии в дальнобойности и могуществе снарядов, а также большого количества нарезных винтовок в пехотных полках, Генеральный штаб планировал удержать противника в кольце, нанести ему большие потери и принудить к капитуляции. После того, как войска Антанты окажутся в котле, Веленская и Варшавская армии должны будут вторгнуться на австрийскую территорию из Польши. К этому времени войск в Австрии останется немного. Веленской армии ставилась задача взять Вену, а Варшавской – взять Буду и Пешт. Далее Веленская армия займет всю Австрию, а Варшавская – всю Венгрию. Кавказская армия сначала отражает наступление турецких войск из Анатолии на Константинополь, Одновременно Саратовская армия вторгается в Анатолию с востока и севера, имея целью полную оккупацию Анатолии при содействии Кавказской армии, сковывающей главные силы противников Западной Анатолии. Казанская армия, по плану Генштаба, отбивает нападение персидских войск, затем наступает в направлении городов Тибриз и Урмия, далее на Зенджан, Казвин и берет столицу персов Тегеран. Генштаб ожидал, что после взятия Тегерана сопротивление персидских войск затухнет. Шах Фетхали либо капитулирует, либо бежит на юг к Персидскому заливу. Армии ставилась задача от Тигерана продвигаться на юг через города Кум, Эрак, Дисфуль, Ахваз, Харшемехр и Абадант до самого берега Персидского залива и устья реки Ефрат. В Англии и Франции военные специалисты тщательно изучили образцы русских пуль, попавших в их руки. Они полагали, что именно форма свинцовых пуль обеспечивает дальность стрельбы русской пехоты. Имевшиеся у них образцы в основном были извлечены из сёдел кавалеристов, сумевших после боёв оторваться от преследующих их русских. Понятное дело, застрявшие в сёдлах мягкие свинцовые пули были сильно деформированы. Прежде всего, было выяснено, что исходная форма пуль была цилиндрической и остроконечной, с выемкой на задней поверхности. На боковой поверхности некоторых пуль имелись явные следы от прохождения через нарезы ствола. Отстрел таких пуль из нарезных штуцеров показал, что дальность стрельбы возрастает в 2-3 раза. Отстрел пуль из гладкоствольных ружей дал обратный результат. Пуля после выстрела начинала кувыркаться в полете. В результате точность и дальность получалась даже хуже, чем при стрельбе круглыми пулями. А делать косые ребра на боковой цилиндрической поверхности пуль инженеры еще не додумались. При выстреле и попадании русских пуль в цель эти ребра полностью стесывались. Всю зиму в Европе оружейные заводы вели нарезку стволов ружей. Переливка круглых свинцовых пуль в новые формы проблемы не составляла. К началу кампании в английской пехоте все стрелки были вооружены штуцерами, во французской к началу кампании успели перевооружить лишь одну роту в батальоне, а в австрийской только одну-две роты в каждом полку. Ни одного артиллерийского снаряда союзникам не досталось. По аналогии с ружьями, Увеличенную дальность стрельбы русских пушек специалисты отнесли за счет нарезов в пушечных стволах. На артиллерийских заводах начались эксперименты по нарезке стволов гладкоствольных пушек. Сначала стволы нарезали без отпиливания казенной части, но большая часть стволов при этом уходила в брак. Тем не менее пробные стрельбы из таких пушек снарядами, аналогичными по конструкции штуцерным пулям, провели. Дальность стрельбы тоже значительно увеличилась. Далее заводские инженеры-оружейники начали эксперименты с переделкой дульнозарядных пушек в казнозарядные. Однако к началу военной кампании эти эксперименты были еще далеки от завершения. С ракетным оружием дело пошло на лад. Однако дальности русских ракет в 5 километров достичь не удалось. Во Франции ракеты летели на 3 километра – в Англии – на 3,5, а в Австрии – на 2,5. Тем не менее, опытные образцы ракетного оружия войска поступили. Однако мощь разрывов русских снарядов поставила инженеров в тупик. Каким взрывчатым веществом были начинены эти снаряды, было совершенно непонятно. В начале мая войска стран Антанты вышли в исходные районы и в соответствии с утвержденным монархами планом 8 мая вторглись в вассальное России Королевство Босния. Французская 160-тысячная армия под командованием маршала Фоша, сосредоточившаяся на берегу Адриатического моря у хорватского города Плочи, пересекла границу Боснии и двинулась вверх по долине реки Неритва, направляясь от побережья к столице Боснии, к городу Сараева с юга. Английский 36-тысячный корпус под командованием маршала Веллингтона начал форсирование реки Уна, по которой проходила западная граница Боснии, у городка Костаница, намереваясь продвигаться на восток, вдоль южного берега пограничной реки Сава. Австрийская 210-тысячная армия под командованием маршала Шеэля начала форсирование пограничной реки Сава у хорватского местечка Соляны. Согласно планам Антанты, соединившись у городка Брчко к северу от Сараева, французы и австрийцы возьмут в кольцо большую часть русских войск, расположенных в Боснии. Английский корпус должен был висеть на хвосте отступающих русских армий, не позволяя им вырваться из устроенной союзниками ловушки быстрыми маршами. Новая война Европы с Россией началась.